Страхи и радости морского конька Среди рыб вам вряд ли встретятся более забавные и загадочные создания, чем морские коньки. Они больше напоминают игрушки. Однако сувенирным красавцам живется не сладко. Люди истребляют их миллионами. Эта забавная рыба была известна еще с античных времен. однако об ее образе жизни знали мало и лишь в последние годы когда по голове морских коньков заметно поредело, появились первые обширные работы посвященные им авторы обширной монографии аманда винсент и хезерхал описывая поведение коньков приводят такие странные и забавные факты словно рассказывают о жизни персонажей страны чудес в которой побывала алиса один облик этих рыб настраивает на приятные ассоциации с детством, игрушками и сказками. Плавает конек в вертикальном положении и так грациозно наклоняет голову, что, глядя на него, невозможно не сравнить его с какой-то маленькой волшебной лошадкой. Покрыт он не чешуей, а костными пластинами. Однако в своем панцире он так легок и быстр, что буквально парит в воде, а его тело переливается всеми красками, от оранжевой до сизо-голубой, от лимонно-желтой до огненно-красной. По яркости расцветки впору сравнить эту рыбу с тропическими птицами. Морские коньки населяют прибрежные воды тропических и субтропических морей, но встречаются и в Северном море, например, у южного побережья Англии. Среди них есть карлики размером с мизинец, а есть великаны сантиметров под 30. Самый крохотный вид, хиппокампус застарая, карликовый морской конек, встречается в Мексиканском заливе. Его длина не превышает 4 см, а организм очень вынослив. В черном и Средиземном морях можно встретить длинномордого пятнистого хиппокампус гутулатус, длина которого достигает 12-18 см. Наиболее известны представители вида хиппокампус куда, обитающего у берегов Индонезии. Морские коньки этого вида, их длина 14 сантиметров, раскрашены ярко и пестро. Некоторые в крапинку, другие в полоску. Самые крупные морские коньки водятся близ Австралии. Будь они карлики или великаны, морские коньки похожи между собой как братья. Доверчивый взгляд, капризные губки и вытянутая лошадиная мордочка. Хвост их загнут крючком к животу, а голову украшают рожки. Спутать этих грациозных и красочных рыбок, похожих на ювелирные изделия или игрушки, невозможно ни с одним обитателем водной стихии. Даже сейчас зоологи затрудняются сказать, сколько насчитывается видов морских коньков. Возможно, 30-32 вида, хотя эта цифра может быть изменена. Дело в том, что морских коньков трудно классифицировать, уж слишком переменчив их вид. Да и прятаться они умеют так, что иголка, брошенная в сток сена, позавидует. Когда в конце 80-х Аманда Винсент из Монреальского университета МакГилла начала изучать морских коньков, она была раздосадована. Поначалу, Я не могла даже заметить этих супчиков. Мастера-мимикрии в минуту опасности они меняют свою окраску, повторяя колорит окружающих предметов. Поэтому их легко принять за водоросли. Многие морские коньки, словно гутоперчивые пупсики, умеют даже изменить форму тела. У них появляются небольшие наросты и желваки. Некоторых морских коньков С трудом бывает можно отличить от кораллов. Эта пластика, это цветомузыка тела помогает им не только морочить врагов, но и прельщать партнерш. Немецкий зоолог Рюдигер Ферхассельд делится своими наблюдениями. У меня в аквариуме был розово-красный самец. Я подсадил к нему ярко-желтую самочку в красную крапинку. Самец стал ухаживать за новенькой рыбкой и через несколько дней окрасился в тот же цвет, что и она. Даже красные крапинки появились. Чтобы наблюдать за восторженными пантомимами и красочными признаниями, надо отправляться под воду рано поутру. Лишь в предрассветные сумерки, впрочем, иногда и в закатные часы, морские коньки парочками разбредаются по подводным зарослям водорослей, этим морским джунглям. В своих признаниях они следуют забавному этикету. Кивают головой, приветствуя подругу, в это время цепляясь хвостиком за соседние растения. Иногда замирают, сблизившись в поцелуи. Или же кружатся в бурном любовном танце. И самцы то и дело раздувают живот. Свидание окончено, и рыбки расплываются в стороны. Адью, до следующей встречи! Морские коньки обычно живут моногамными парами, любя друг друга до гроба, которые бывают у них часто в виде сетей. После смерти партнера его половина скучает, но через несколько дней или недель снова находится жителя. Морские коньки, поселенные в аквариуме, особенно сильно страдают от потери партнера. И бывает, что они умирают друг за другом не в силах перенести горе. В чем секрет такой привязанности? В родстве душ? Вот как это объясняют биологи. Регулярно прогуливаясь и ласкаясь друг с другом, морские коньки синхронизируют свои биологические часы. Это помогает им выбрать самый подходящий момент для продолжения рода. Тогда их встреча затягивается на несколько часов, а то и дней. Они светятся от возбуждения и кружатся в танцы. в котором, как помним, самцы раздувают живот. Оказывается, на животе у самца широкая складка, куда самка откладывает икру. Удивительно, но у морских коньков потомство вынашивает самец, предварительно оплодотворив в брюшной сумке икру. Но подобное поведение не так экзотично, как может показаться. Известны и другие виды рыб, например, цихлиды, у которых икру выводят самцы. Но только у морских коньков мы имеем дело с процессом, похожим на беременность. Ткань на внутренней стороне выводковой сумки у самца утолщается, как и в матке млекопитающих. Эта ткань становится своего рода плацентой. Она связывает организм отца с эмбрионами и питает их. Управляет этим процессом гормон пролактин. стимулирующий у человека лактацию, образование материнского молока. С началом беременности прогулки по подводным лесам прекращаются. Самец держится на участке площадью около 1 квадратного метра. Чтобы не конкурировать с ним в добывании пищи, самка деликатно отплывает в сторону. Через месяц-полтора наступают роды. Морской конек прижимается к стеблю водоросли, и вновь надувает живот. Порою проходит целый день, пока из сумки на волю выскользнет первый малек. Потом детеныши начнут выбираться парами, быстрее и быстрее, и вскоре сумка расширится настолько, что из нее выплывут десятки мальков одновременно. Число новорожденных у разных видов разное. Некоторые морские коньки выводят до 1600 малышей, а у других рождается всего Два малька. Иногда роды протекают так трудно, что самцы умирают от истощения. Кроме того, если по какой-то причине эмбрионы гибнут, то погибнет и самец, вынашивавший их. Но вот роды прошли успешно, и мальки уплывают в разные стороны, предоставленные сами себе. Итак, отцовские обязанности позади, и довольный конек — Спешит навстречу к своей половине. Может, хочет поделиться с ней родительской радостью? Чем занимаются морские коньки, если не флиртуют и не ожидают потомства? Одно можно сказать наверняка: успехами в плавании они не блещут, что не мудрено при их Конституции. У них всего три маленьких плавника. Спинной помогает плыть вперед, а два жаберных плавника. поддерживают вертикальное равновесие и служат рулем. В минуту опасности морские коньки могут ненадолго ускорить движение, взмахивая плавниками до 35 раз в секунду. Некоторые ученые называют даже цифру 70. Гораздо лучше им удаются вертикальные маневры. Меняя объем плавательного пузыря, эти рыбы движутся вверх-вниз по спирали. Однако большую часть времени Морской конек неподвижно висит в воде, зацепившись хвостом за водоросль, коралл или даже шею сородича. Такое ощущение, что он готов болтаться без дела весь день. Впрочем, при видимой лени он успевает наловить немало добычи, крохотных рачков и мальков. Лишь недавно удалось наблюдать, как это происходит. Морской конек не бросается за добычей. а ждет, пока она сама не подплывет к нему. Тогда он втягивает в себя воду, проглатывая неосторожную мелюзгу. Все происходит так быстро, что простым глазом этого не заметить. Однако любители подводного плавания говорят, что, приблизившись к морскому коньку, слышишь порой причмокивание. Аппетит этой рыбы поразителен. Едва появившись на свет, морской конек успевает за первые 10 часов жизни Проглотить около четырех тысяч миниатюрных креветок. Всего же ему суждено прожить, если повезет, четыре-пять лет. Хватит времени, чтобы оставить после себя миллионы потомков. Кажется, что при такой численности процветание морским конькам обеспечено. Однако это не так. Из тысячи мальков выживают в среднем всего два. Все остальные сами попадают кому-то в пасть. Однако в этом вихре рождений и смертей морские коньки держатся на плаву вот уже 40 миллионов лет. Лишь вмешательство человека может погубить этот вид. По сообщению Всемирного фонда дикой природы, поголовье морских коньков стремительно сокращается. В Красную книгу внесены 30 видов этих рыб, то есть почти все виды, известные науке. Виновна в этом прежде всего экология. Мировой океан превращается во всемирную свалку. Его обитатели вырождаются и вымирают. Еще полвека назад Чесопекский залив, узкая длинная бухта у побережья американских штатов Мэриленд и Вирджиния, ее длина достигает 270 километров, считался сущим раем для морских коньков. Теперь их там почти не найдешь. По оценке Эллисон Скарретт, директор национального аквариума из Балтимора, за эти полвека в бухте погибло 90% водорослей, и вызвано это загрязнением воды. А ведь водоросли и были естественной средой обитания морских коньков. Другая причина убыли – массовый отлов морских коньков у берегов Таиланда, Малайзии, Австралии и Филиппин. По словам Аманды Винсент, каждый год добывают не менее... 26 миллионов этих рыб. Малая часть их попадает потом в аквариумы, а большинство гибнет. Например, из этих милых рыбешек, высушивая их, изготавливают сувениры. Броши, брелоки, пряжки для ремня. Кстати, красоты ради им выгибают назад хвост, придавая телу форму буквы «С». Однако большая часть пойманных морских коньков, по оценке Всемирного фонда дикой природы, около 20 миллионов, попадает к фармацевтам Китая, Тайваня, Кореи, Индонезии и Сингапура. Крупнейшим перевалочным пунктом по продаже данного медицинского сырья является Гонконг. Отсюда его продают в 30 с лишним стран, в том числе в Индию и Австралию. Здесь килограмм морских коньков стоит около 1300 долларов. Из этих высушенных рыб, измельченных и смешанных с другими веществами, например, с корой деревьев, приготавливают снадобья, столь же популярные в Японии, Корее и Китае, как у нас аспирин или анальгин. Они помогают при астме, кашле, головной боли и особенно при импотенции. В последнее время эта дальневосточная виагра стала популярна и в Европе. Впрочем, еще античные авторы знали, что из морских коньков можно готовить лекарства. Так Плиний-старший писал, что при выпадении волос надо употреблять мазь, приготовленную из смеси сушеных морских коньков, майоранового масла, смолы и сала. В 1754 году английский журнал Gentleman's Magazine советовал кормящим матерям принимать экстракт из морских коньков. для лучшего истечения молока. Конечно, старинные рецепты могут вызвать улыбку. Но проводит же сейчас Всемирная организация здравоохранения исследования целебных свойств морского конька. Тем временем, Аманда Винсент и ряд биологов выступают за полное запрещение бесконтрольной добычи морских коньков и торговли ими, пытаясь покончить с хищнической ловлей Как это удалось сделать в свое время с китобойным промыслом? Дело обстоит так, что в Азии морских коньков отлавливают в основном браконьеры. Чтобы покончить с этим, исследовательница создала еще в 1986 году организацию Project Seahorse, которая пытается защитить морских коньков во Вьетнаме, Гонконге и на Филиппинах, а также наладить цивилизованную торговлю ими. Особенно удачно дела обстоят на Филиппинском островке Хандаян. Жители местной деревеньки Хандумон веками добывали морских коньков. Однако всего за каких-то 10 лет с 1985 по 1995 их уловы снизились почти на 70%. Поэтому программа спасения морских коньков, предложенная Амандой Винсент, была для рыбаков едва ли не единственной надеждой. Для начала решено было создать заповедную зону общей площадью 33 гектара, где полностью запретили ловить рыбу. Там всех морских коньков пересчитали и даже пронумеровали, надев на них ошейник. Время от времени ныряльщики заглядывали в эту акваторию и проверяли, не уплыли ли отсюда ленивые домоседы, морские коньки. Договорились, что за пределами заповедной зоны не будут отлавливать самцов с полными выводковыми сумками. Если они попадались в сеть, их снова бросали в море. Кроме того, экологи старались вновь насадить мангровые заросли и подводные леса из водорослей, естественные укрытия этих рыб. С тех пор численность морских коньков и других рыб в окрестностях Хандумона стабилизировалась. Особенно много морских коньков населяет заповедную зону. В свою очередь, В других филиппинских деревнях, убедившись, что у соседей дела пошли на лад, тоже следуют этому примеру. Созданы еще три заповедные зоны, в которых разводят морских коньков. Выращивают их и на специальных фермах, однако здесь есть свои проблемы. Так ученые пока не знают, какой рацион питания лучше всего подходит для морских коньков. В некоторых зоопарках, в Штутгарте, Берлине, Базеле, а также в Национальном аквариуме в Балтиморе и в Калифорнийском аквариуме, разведение этих рыбок идет успешно. Возможно, их удастся спасти.